Глава пятая. Гномьи щедроты. Я умастился за столиком в арендованной палатке и ковырялся ложкой в тарелке. Столик был гномий, поэтому очень низкий, и размещаться за ним приходилось, сев на положенную на пол подушку и вытянув ноги. В тарелке была гречка с тушеным кроликом. Дорогой ужин, но после долгой дороги хотелось чего-то хорошего и очень вкусного. А вкуснее кролика, чем у гномов, не бывает. Коротышки вообще помешаны на кролях. Можно найти здоровенные мясные породы, можно мелкие и костлявые суповые, а также меховые и даже голые кожаные. После приезда я долго сидел на краю столешницы и молча глядел на зажатый в пальцах дневник мертвеца. Сидел, словно по голове ударенный, под впечатлением от увиденного. Не мог забыть горящий город и гнома. ломающего механического великана. Долго сидел и только примерно через час разложил вещи по углам и заказал еду у бродячих и очень шумных торговок с корзинами. Убранство палатки состояло из сбитых из досок четырех кроватей с очень низкими ножками, столика, нескольких подушек для сидения, тусклой лампочки под потолком, довольно хорошей печки, жрущей все, начиная дровами и кончая мазутом, и тяжеленного сейфа. Прямо с потолочной перекладины свисали вешалки. За матерчатой стенкой палатки шумно фыркнул гнедыш. Мирин медленно опустился на землю и прислонился к нашему убежищу, отчего ткань угрожающе натянулась. — Тихо ты! — пробурчал я и хлопнул ладонью по шевелящемуся бугру на стене. А потом поглядел на эльфийку, которая жевала то же самое блюдо, что и я. Лучи закатного солнца нахально заглядывали сквозь задернутый полог входа, нагревая правый бок моей рубахи и просвечивая сквозь длинные уши кисы. Можно было различить все жилки и сосудики, а их у эльфов было больше, чем у человека. Очень интересным было то, что при наличии такой длинной конструкции, пригодной для обильного пирсинга, ни разу не видел ни одного Дитя Вечного Древа с серьгами или иными украшениями на ушах. Даже не слышал о подобном. Зато тонкие височные косички они украшали изрядно. Вот и моя спутница, сняв после аренды палатки неказистую шапочку и, оглянувшись на вход, принялась заплетать косички и вдевать в них разложенные на толстом льняном полотенце медальончики. Те были маленькие, не больше ногтя, по форме круглые, треугольные и квадратные, с отверстиями для шнурков. Немного посидев, с пустым взглядом она вздохнула, быстро расплела волосы и надела шапку, а украшение убрала в свою сумку. «Я, наверное, сам схожу на рынок», — пробурчал я и с кряхтением встал. «Я с тобой», — тут же протараторила девушка, бросив недоеденный ужин и вскочив с серой, набитой соломой подушки. «Там тебя могут узнать». «Не хочу оставаться одна». Я пожал плечами, поднял с тщательно утуптанного и подметенного земляного пола свою сумку, взял небольшую корзинку и пошел к выходу. «Тогда не отставай. Гнедыш, ты за старшего». Конь фыркнул, будто не хотел брать на себя бремя власти, но деваться некуда. Мол, так и быть, человек, побуду. За коня не переживал. Гномы хорошо охраняют стоянку. К тому же на шею скакуну прицепили бирку, как в гардеробе, так что без меня коня за пределы гостевого посада не вывести. Посад был маленький, всего на пять десятков палаток, да и рынок немногим больше. Через сотню шагов мы оказались на кирпичом площадке, заставленной избитыми из дерева торговыми лавками. В это время года народа тоже было немного. Я вытянул шею, выискивая нужный ряд. «А, вот оно!» — бодро произнес я и прошел мимо телеги с большими мешками с зерном. Здоровенный мужик в джинсах и потертой жилетке поверх старой рубахи ругался с гномом. «Нет, только серебром!» Уж не зная, что они не поделили, но крестьянин был настроен весьма решительно. Он так эмоционально размахивал руками, что кисе пришлось даже пригнуться, чтобы не получить ненароком по длинным эльфийским ушам. Вскоре задачка решилась, ибо гном начал, задирая голову и вставая на цыпочки, совать под нос землепашцу какие-то камни, похожие на розовый кварц. «Я не геолог, не разбираюсь в булыжниках», но, судя по возмущениям коротышки, тот высоко ценил самоцветы. «Гномы вообще шумный народ, думающий, что чем громче орут, тем лучше их понимают». Потому у меня уже через десять минут пребывания на Туржище заболела голова. Проскочив мимо, я встал перед лавкой с электрикой. «Чего хочешь?» Тут же поднял на меня глаза хмурый гном, державший в руках газету. «Надо заметить человеческую». Я неспешно обвел взглядом товар на прилавке. Лампы на десять-двадцать свечей с угольной нитью накала, мотки с проводами разного сечения олова... Негусто. В моей гильдии не все знания утрачены. Мы даже делаем люминесцентные лампы и галогенные с вольфрамом. Да и изолента самая, что ни на есть классическое, волшебно-синяя, а не эта жуткая пропитанная черным каучуком ткань. Но зато все стоило сущие медики. Ты не стесняйся, пробурчал гном и перевел взгляд на мою спутницу. Длинноухо привел. Зря. Эти зануды только мешают, особенно те, кому за сто. Я вздохнул. Стало понятно, что маскарад провалился. «Ну, увязалась за мной, даже не заметил. Не выбрасывать же на помойку!» Пожал я плечами, оставшая пунцовая эльфийка ухватилась за шапку и натянула по самые глаза. И показалось, что пылающие уши сквозь ткань просвечивали. «Ясно», — ухмыльнулся гном, встряхнул газету и перелистнул лист. «Ух ты! Человек скоро у нас радиовышку поставят. Нужно приемник купить». Привести? Гном кивнул и добавил И чтобы обязательно с крутилкой для ловки волны, а то у соседа Яблоневская волна ловится, но шупит хуже пробитого газового баллона». Привезу! улыбнулся я и принялся складывать лампочки и мотки проводов и изоленты в корзину. Кстати, я потянулся в карман и вытащил старую и помятую черно-белую фотографию. Не видели этого мужчину, брат мой! Он давным-давно подался в сталкеры. Вдруг получится пересечься. Гном со слеповатым прищуром подался вперед и вгляделся в изображение. «Не припомню». «Жаль». Я вздохнул, взял корзинку и протянул кисе. «На, держи, хоть какая-то польза будет». Наблюдавший за нами гном улыбнулся широко и с ехидным прищуром. Не то чтобы он не любил эльфов. Скорее всего, просто считал их неженками и растяпами. Киса перехватила поудобнее свою сумку, но вдруг резко распахнула и начала в ней рыться. «Пропал!» — почти сразу начав ныть, протянула она и принялась еще сильнее перебирать немногочисленные вещи. «Кто пропал?» — вытянул я шею и нахмурился. А по лицу девушки уже начали бежать в три ручья слезы и сопли. «Бластер пропал!» — Да весь слезами проныла киса. Я выругался и подхватил девушку под локоть. Вот зачем она вслух про артефакты древних орёт? Да еще и на весь базар. Потом разберемся. Зло процедил я ей на самое ухо и тут же уставился на эти самые уши, так как эльфийка их поджала, как нашкодившая кошка. Даже ругаться расхотелось. В самом деле одно расстройство, пробурчал я и потянул кису через весь рынок к палатке. Люди и гномы озирались, но не вмешивались. Крестьянам некогда о коротышкой за эльфийку в принципе вступаться не будут. И раз подслеповатый торговец лампами распознал ее, то и остальные запросто это сделают. В палатку я завалился с протяжным выдохом большого облегчения, ибо волочить через городок взрослую, но ревущую, как грудничок, девицу — то еще удовольствие. Мои уши наверняка были красные, как у усмущённые эльфийки. Киса сразу рухнула на кровати, уткнулась лицом в подушку, продолжая плакать. хватит рева рёва-корова!» «Я потеряла его!» — протянула девушка, не отрываясь от мокрой подушки. — Что скажет бабушка? Что скажет Великое Древо? Мне черноты на весы набросят! Я и так выбрала самую бесполезную магию, а теперь еще и бластер потеряла! — То есть ты взяла себе ненужную способность, а когда поняла это, решила добавить себе очков, найдя что-то нужное в руинах? — Да, — снова проныла девушка. Я вздохнул, подошел к сейфу и со скрипом открыл дверцу. «Пушки детям, не игрушки!» — пробурчал я и кинул оружие древних на подушку у самой головы кисы. «Держи свой бластер!» Девушка приподняла голову, вытерла слезы и застыла. Тишина длилась примерно 10 секунд, а затем эльфийка вскочила с кровати и попыталась заехать мне со всего размаху по щеке. «Ларценнак! шар! закричала она. Попытка удара провалилась, так как ожидал подобное, и перехватил тонкую бледную руку за запястье. «Хватит, успокойся!» «Урод!» Перешла она на русский и сделала вторую попытку причинить мне ущерб, пнув по коленке, но мягкая эльфийская обувь была категорически против насилия. Я почти не почувствовал удара. «Да тихо ты!» Я схватил свободной рукой девушку за плечо и легонько встряхнул. «Я специально его убрал!» «Нечего с оружием древних бегать по людным местам. А с твоей магией решим что-нибудь». Киса еще раз дернулась и поглядела на меня из-под лобья, надув губы. «И чем ты мне поможешь? Ты же не маг!» «Советами, житейскими», — произнес я и отпустил руку девушки. Эльфийка тихо взвизгнула и упала на земляной пол. «Не ушиблась?» «Нет», — протянула она, вставая и потирая пятую точку. «Хорошо, тогда куда предложишь идти пробовать силы в копательском ремесле?» «Что?» — не поняла девушка, которую больше занимала собственная отшибленная пупка. «Куда пойдем рыть?» — уточнил я. «К одинокой скале», — тут же выдала эльфийка. «Тебя не смущает, что там страж?» «Его уже сто лет никто не видел. Он, наверное, уже помер. Я много спрашивала про старые места. Все стражи давно кончились». «Ну, смотри. Я б так не был уверен». покачал ее головой, а потом кивнул на стул. «Показывай волшебство». Эльфийка вытерла остатки слез и соплей с раскрасневшегося лица. Уши до сих пор пылали малиновым цветом, хоть оловянных солдатиков отливай. Она села за стол и отодвинула в сторону тарелку. Тонкие пальцы нарисовали на досках ровный круг диаметром около десяти сантиметров, и, что удивительно, этот круг ненадолго вспыхнул зеленым сиянием. Следующим шагом девушка поставила в круг тарелку, которая тоже на секунду засветилась, но уже желтым. Тарелка запомнила свое местоположение. Если сдвинуть или убрать, то она потом вернется. Эльфийка тяжело вздохнула. Бесполезная магия. Только зря время на изучение потратила. Я наблюдал за колдовством, затаив дыхание. Не каждый раз такое увидишь. А ты точно уверена, что изучила все чары? Да, огрызнулась девушка. Я улыбнулся, но подошел к столу и осторожно толкнул тарелку пальцем. Та да, сдвинулась, но затем мелкими рывками, словно была железная, а под столешницей перемещали магнит. Оказавшись на месте, тарелка замерла. «Что-то мне подсказывает, что это не все чары», — пробормотал я. «Откуда ты знаешь? Ты же не маг». «Интуиция. Электрик с плохой интуицией, мертвый электрик». Киса снова надулась. Не стал ее в чем то переубеждать, просто лег на кровать, положив поближе ружье, потянулся и произнес: «Ложись спать». Девушка быстро спрятала бластер в сумку и принялась ходить по палатке. «А где умывальник? А где ночной горшок? А где ширма, чтобы переодеться в ночное? И в конце концов, ты зажжёшь печку, ночью будет холодней». «Лежь в одежде». «Я так не привыкла», — захныкала девушка. «А в стоге сена ночевать привыкла?» Киса забормотала что-то на эльфийском и легла на кровать в обнимку со своей сумкой, свернувшись калачиком. Я вздохнул и встал, а потом накинул на бедолашку свое одеяло. В отличие от кровати и матрасов, коих было по четыре, на постельные гномы поскупились, дав только два комплекта. Набдьоскарно, карна!» пробормотала она, а потом спохватилась и пояснила на русском. «Белого тебе на чаше». «Белого полусладкого или сухого?» — ехидно спросил я. «Белого на чашу весов». «А, плюсик в карму. Спасибо». Киса вздохнула и замолчала. Я закрыл глаза. Сон навалился почти мгновенно, погрузив в какую-то кашу из образов, словно дурная обезьянка трясла калейдоскоп. На меня навалилось тягостное, нехорошее ощущение. Из всех образов больше всего запомнились холодные лица мертвых эльфов. И мертвецы вываливали на меня из больших корзин черные и блестящие, словно натертые воском яблоки. Я пытался выбраться из этого потока, но не мог, и меня заваливало все больше и больше. А потом я выпал из сна. Просто-напросто захотелось по нужде. Это было самым настоящим спасением. На улице уже стемнело, но со стороны убежища лился ровный оранжевый свет из маяка. Это была традиция гномов. Свет в ночи — знак того, что здесь убежище. Каждый заблудший гном мог прийти... и найти кров и еду. К тому же ночью клана оживает. Привыкшие к мраку подземелья и коротышки и на поверхности создавали привычную обстановку. Жгли охристые лампы с угольной нитью накала и навешивали над тропинками тентовые крыши, делая их похожими на своды пещер и нор. А работа кипела, на принадлежащие общине луга выдвинулись косари за сеном для кроликов. Застучали молотыми кузни, зажужжал железными мышцами неуклюжий голем-грузчик, перекладывающий с места на место купленные днем мешки с зерном. Мимо меня пробежала вполне миловидная гномиха в переднике и с корзинкой яиц. Вот за что люблю женщин-коротышек, так это за то, что им можно сверху вниз в вырез платья заглянуть. А поглядеть там есть на что, в отличие от плоских эльфеек, похожих на заморотых диетой студенток. Отойдя от слободы и сделав мокрое дело, я замер. Интуиция шептала, что нужно уходить, а интуиции я доверял. Она плохого не посоветует. У меня аж внутри все похолодело, ибо при свете луны на ближайшем пригорке заметил несколько коней, оставленных с одним человеком на охране. Ночью, да еще и на парковку не заходят. Весьма подозрительно. Быстро вернувшись, я растолкал кису. «Уходим». Девушка села на кровати и пыталась открыть глаза, но у нее никак не выходило. Она лишь сонно зевала и вяло терла лицо руками. «Так-то не до мац?» — тихо спросила она на своем. «Нет еще ночь». «Ты понимаешь по-эльфийски?» — тут же спросила девушка, и на этот раз ей удалось открыть слепающиеся глаза. «Да тут и понимать нечего. Быстро вставай и говори шепотом». Я схватил сумку, корзину с лампами и ружье, А когда накинул ружье на плечо, взял девушку за руку. «Быстро уходим!» «Хорошо, что стучал молот. Он заглушал наши шаги и фырканье огнедыша. Я посадил кису в седло, а сам повел коня мимо палаток. Повел через рынок, ведь там нас будут искать в последнюю очередь». Вскоре остановился у палатки того гнома, где покупал лампы. Гном встретил нас удивленным взглядом, но когда я звякнул на его стол цельную серебряную кредитку и прошептал на ухо нужные слова — Быстро-быстро заговорил. — Да, есть народец. Ходит, спрашивает вас, так что живо под лавку. Ткань до земли. Ночь не увидят. Только тихо сидите. Я помог кисе спуститься, затолкал под прилавок и заполз на четвереньках сам, оказавшись в окружении стекла. — Нет, не ламп, а бутылок с самогоном. Не прошло и минуты, как раздались голоса. — Чем могу помочь, дорогие человеки? — Это, слышь, ты эльфийку не увидел? Тощи такую. на вид лет восемнадцать. Спросил хриплый неприятный голос. Да, ее все видели, заговорил гном. Она еще днем ушла в еблоневку. Ей, видите ли, наши рожи и тушеные кролики не понравились. А лошадь чья? Больно на ту, похожа на которая она скакала. Моя лошадь, огрызнулся гном. Не видишь, что ли, сумки с лампами? А я торговец лампами. Ты мозги не пать. «Где эльфийка?» — прорычал незнакомец. «Дорогой человек!» — понизив голос, произнес гном. «Мы таким гостям не рады. Если купить чего хотите, спрашивайте, а если нет — выход в конце палаток». Слышка, ратышка! взорвался незнакомец, а потом несколько раз клацнули затворы предохранителей. Совсем рядом загудел мышцами голем. Звякнуло, словно механический великан ударил кулаком об кулак. Раздался неровный хор голосов. «Нет здесь эльфийки», — спокойно произнес гном. Днем ушла». Незнакомец смачно сплюнул. «Я понял. Не кипятись, коротышка. Успокой это стадо. Это мои племянники из зетевья, и они очень не любят, когда с ними грубо говорят. Могут и на спусковой крючок нажать ненаруком», — надавил на нежеланного собеседника гном. Послышалось шумное недовольное сопение, потом снова смачный плевок. Ладно, уходим, парни. Похож, коротышка, прав. Нет здесь, эльфейки. Эти недомерки за длинноухих не фрегаются. Донеслись удаляющиеся шаги, а когда полок резко одернулся, киса не удержалась и взвизгнула. Но это оказалась та миловидная гномиха, которую я видел раньше. Можете выходить. произнесла она поманив рукой я выдохнул и на четвереньках выполз следом выползла прижавшая уши киса биби -би белого вам в чашу проблеяла она окружившие нас гномы заулыбались уходишь сухо словно и не было недавних нежданных гостей спросил торговец я кивнул чувствуя как навалилась внезапная усталость Ради его, с крутилками не забудь ухмыльнулся гном А я кивнул, подхватил гнедыша под узды, взял за руку кису и неспешно направился к дальнему выходу из городка. Лишь отойдя на десяток шагов, обернулся и громко прокричал. — Спасибо! еще увидимся, почтенный! — гном махнул рукой. — Да куда ты денешься, недотёпа! Ступай! Мягкого камня тебе под ногами!